Глава 17. Тимуджин. Не верилось, что этот сумасшедший день наконец-то закончился. Возвращение во дворец и знакомство придворных с навязанной женой, приезд официальной невесты, разбирательство, скандалы, объяснения. Один сюрприз от Нуара со свечением татуировок чего стоит. Все смешалось в один огромный ком, который упал непосильной ношей на плечи и грозил уничтожить меня. Моя привычная жизнь и планы рушились на глазах, и я мало что мог поделать. И закончился этот день не менее безумно. «Скажи мне кто еще утром, что ночью Элисия будет спать в моей постели, и я сам этого потребую?» — рассмеялся бы в лицо. А сейчас я крепко сжимаю ее пальцы и осознаю, что ни за что не выпущу их. Ее присутствие — залог моего здравого рассудка. Будь проклят, Нуар, изощрен на меня наказавший за пренебрежение невестой и за то, что ее усыпили. Он сделал так, что она мне необходима, и волей-неволей сияние брачных татуировок напоминает о ней каждые три-четыре анка, да он просто издевается надо мной. Сегодняшнего эксперимента хватило, чтобы понять, надолго с навязанной супругой расстаться не получится. Она спасла меня, придя сама в мои покои. Сам бы я скорее отрубил себе руку, чем попросил ее о помощи, но ее великодушие вызвало лишь гнев. Я ненавидел Илисию за свою слабость, за то, что нуждаюсь в ней. В супруге раздражало все дерзость, манера поведения, смелые речи, сам факт ее существования. Выводили из себя ее многочисленные упреки. Она раз за разом отчитывала меня, словно провинившегося мальчишку, и мне нечего было возразить. Целый день я был перед нею виноват, и она пылает праведным возмущением. Но почему ее благополучие должно быть для меня в приоритете, когда у меня есть невеста? Весь день я находился в невероятном напряжении. Да, она обещала не противиться разрыву брака, помогла утихомирить принца Дамиана, но это не отменяет всех других ее поступков и дерзости. Она посмела даже матери бросить упрёки в лицо, понимает, что под защитой Нуара, вот и ведёт себя так смело. Воспоминания о том, как мне удалось сбить с неё спесь, ещё долго будет греть сердце. Но и тут ей удалось отличиться. Мог ли я подумать, что когда-нибудь мне придётся угрожать женщине браком со мной? Что только при намёке на возможность этого она тут же потеряет уверенность в себе и испугается? Кто бы знал, что лишь этим удастся ее приструнить. Даже немного уязвляла. А еще удивительно, что так быстро согласилась лечь у меня. Для любой невинной девы-аристократки такой поступок немыслим. И пусть я сейчас ее супруг, но она знает, что наш брак временный, и это губительно для ее репутации. А она мало того, что без споров легла в постель к мужчине, так еще и спокойно заснула. Без долгих вздохов и разговоров... Правда, порывалась несколько раз что-то сказать, я чувствовала это, а потом расслабилась и уснула. Я для проверки пальцем погладил её по ладони, но она безмятежно спала, никак не отреагировав. Даже позавидовал. От меня же сон бежал. Несмотря на то, что был до нельзя вымотанным, мысленно уже планировал следующий день. «Следует не допустить столкновений между Элисией и Элизабет, ведь последнюю так легко ранить резким словом, неосторожным взглядом. Она остро воспринимает любое проявление моего внимания к Элисии, но и жена закатила мне сцену за то, что ее игнорировал. А если станет известно, насколько я зависим от нее, то это может обернуться катастрофой. Ведь стоит только недругам похитить ее на несколько дней, и я сойду с ума от жжения брачной татуировки». Вначале она постепенно нагревается, но потом, словно раскалённая лава, сжимает мою руку, причиняя невыносимую боль. Невозможно долго терпеть её и оставаться в здравом рассудке. Я попробовал. Мне и меньше Анка хватило. Элисии следует обеспечить незаметную охрану и держать её к себе поближе, помня о времени. Элизабет вряд ли понравится, если в момент нашего общения моя брачная татуировка начнёт сиять, напоминая о том, что я не свободен. Самое ужасное, что я понятия не имею, сколько все это продлится. Пока утешительных известий нет. Сейчас мои люди ищут в летописях похожие случаи. Проблема в том, что от благословенного Богом Союза никогда не отказывались, его считали истинным. Такие брачные татуировки с гордостью демонстрировали, считая благословением, милостью, гарантирующей счастливую семейную жизнь и детей. Я повернул голову, рассматривая свою жену. Ещё одно подтверждение того, что Нуар меня попросту наказал. Сейчас такая тихая, беззащитная. Но я уже знал, насколько обманчиво это впечатление. За один только этот день она вымотала мне столько нервов, сколько всем моим прежним женщинам и не снилось. Сияние брачных татуировок погасло, и я убрал руку. Свобода. Женская ладошка так и осталась лежать, словно тянулась ко мне. Ещё одна иллюзия. Её хозяйка не меньше, чем я, мечтает поскорее расстаться и больше никогда не видится. Я отодвинулся и встал, снимая тёплый халат. Заснуть в нём невозможно. Я и пижаму-то надел лишь из соображений благопристойности. Привык спать обнажённым. На миг испытал искушение снять её. Интересно, как отреагирует жена, обнаружив меня в постели голым? Будет шокирована, испугается или осыплет насмешками и извительными замечаниями? «Что-то подсказывало, что последнее. Рисковать не стал. Нет никаких гарантий, что эта совместная ночь последняя, не стоит её намеренно злить, хотя сама она провоцирует меня раз за разом». Отогнал видение практически обнажённой Элисы, такой, какой обнаружил её в смежных покоях. «Дожил. В моей постели привлекательная женщина и спокойно спит. Сдаю», — сиронизировал над собой, — и лег обратно в постель с единственным желанием поскорее заснуть. Алиса. Я всеми силами сопротивлялась, продляя мгновение сна. Выработанный годами рефлекс на будильник, молчал. Значит, можно спокойно спать, растягивая драгоценные минуты сладких утренних сновидений. Но хотя звонка не было, обнаружился непривычный раздражающий фактор, что-то давило на грудь. Попыталась с просонья спихнуть себя это, но не тут-то было, разве что вместе с грудью. Котика у меня не было, полочек над кроватью тоже, которые могли бы ночью упасть и придавить. Пришлось открывать глаза, выясняя, что это за фигня такая образовалась. Некоторое время я бессмысленно пялилась на загорелую руку, которую прижимала к себе, принимая за элемент сна. Откуда еще и взяться? Но мужская волосатая лапа комфортно обхватила мое полушарие, да вдобавок ощутимо сжимала, чем и разбудила. А еще было жарко, словно я к батарее спиной прислонилась. Немного заторможенно повернула голову, прослеживая, куда эта наглая конечность крепится, или, вернее, к кому. Шёлк пижамы знакомого цвета запустил логические цепочки в мозгу. Залющий король с сияющим брачным тату. Моя помощь ему, а так как ни один бескорыстный поступок не остаётся безнаказанным, ночёвка у него с ним в одной кровати. У меня была беспокойная ночь. Я не выспалась, поэтому и воскресли воспоминания о том, как я с трудом вставала по утрам на работу. По-иному взглянула на ладонь, что по-хозяйски сжимала мою грудь. Вместо того, чтобы и дальше ее прижимать, попыталась от себя отцепить, но хватательный рефлекс у короля был развит на отлично. Вцепился, как клещ, грозя оставить синяки. «Ваше Величество!» Попыталась его разбудить, но бесполезно. Несмотря на то, что засыпали мы на расстоянии, проснулась я на боку, а он прижимался ко мне со спины, обнимая, и ощутимо сжимая мои верхние 90. Халат с него пропал, Да и его одеяло, разделявшее нас, куда-то подевалось. Я попыталась перевернуться на спину и выбраться из-под его руки, но меня опять подгребли себе под бок. «Тим, да проснитесь же!» Уже раздраженно воскликнула я, и он открыл глаза, смотря на меня ничего не понимающим взглядом. К моему облегчению наше близкое соседство его быстро привело в чувство, а вот то, что в глазах стало появляться обвинение во всех смертных грехах, мне не понравилось». Можно подумать, что это я к нему со спины подлезла и прижимаюсь. Тим, грудь мою отпустите, а то потом в декольте я буду сиять синяками на коже, и будет нетрудно догадаться, кто их мог оставить. Пальцы на озвученной части тела рефлекторно сжались, помяли и выпустили, словно обжегшись. Вот и ладушки. Еще только расцветало, и я собиралась урвать несколько часов сна. Уже у себя в покоях. Возёвывая, отодвинулась от него и стала сползать с кровати, утаскивая за собой своё одеяло. Дело немного застопорилось, так как его край он прижимал своим телом. «Куда это ты?» «Спать, к себе, отдай!» Рубленными фразами ответила я, отчаянно борясь с и продолжая тянуть на себя одеяло. «Мы же договорились». «Ага, а утром ко мне служанки припрутся, и объясняй потом им, почему на кровати ни меня, не одеяло», возразила я. «Отпусти». «Когда засветится тату, пригласи меня на завтрак. Раньше не буди». Возможность быть пойманным на совместной ночевке его отрезвила, и он дал вытащить из-под себя мою любимую часть постельного белья. Получив требуемое, я завернулась в него и поплелась к себе. «И ты так спокойно на все реагируешь?» Я остановилась и обернулась, чуть нахмурившись, не догоняя сути претензий. «Так это же тебе с невестой разбираться, если что». У меня, к счастью, жениха пока нет. Теперь уже он почему-то нахмурился, а потом перевел многозначительный взгляд на мою грудь. «А, ты об этом! Нужно было пощечину дать? Так ты пока вроде муж имеешь право. А в общем, на ухо не пыхтел, домогаться не пытался. Тягу к груди можно списать на рефлекторные воспоминания детства». Сама не поняла, что сморозила, и он тоже, судя по округлившимся глазам. Зато остановить больше не пытался. Хотя что не так я сказала. У мужчин всегда руки к женским сиськам тянутся. А тяга к большим обусловлена младенческой памятью, что там должно быть много молока. Вернувшись к себе, рухнула на постель, завернувшись, как гусеница, в одеяло, и сразу заснула. Что-что, а сон я всегда ценила. Может потому, что с моим графиком работы постоянно нормально не высыпалась. Второе мое пробуждение было не таким впечатляющим. Привыкнув рано вставать, ко мне спустилась Риша. С ней было проще. Сказала не будить меня и запретить шуметь служанкам, пока король не пригласит меня на завтрак. Отвоевав себе еще немного времени, с чистой совестью продолжила спать. Я спала, когда топая, как слоны, пришли служанки. Спала, пока Риша не подпускала их ко мне, запрещая будить, пока не позовет король. Одна слишком дерзкая заявила, что не обязана ее слушать, и вообще мне пора вставать и одеваться. «Вот-вот должны доставить гардероб на сегодня, нужно примерить». «Нормально, да?» Всегда подозревала, что во дворцах правят слуги, решая, когда и что должны делать их господа. Потом Ришу стали поднимать насмех, говоря, что король меня точно на завтрак не позовет, и я буду спать до пришествия какого-то Ваалиса. И вообще, нечего ей задаваться, скоро нас вообще выгонят из дворца, мы тут временно. Зато Риша заявила, что если они не замолчат, то она им в рот их передники затолкают вместо кляпа, чтобы заткнулись. И вообще она девушка простая, рука тяжелая, патлы за свою хозяйку всем вырвет, если только в мою сторону без приказа сунутся. Меня даже гордость взяла. Она оттеснила их к стеночке, оттуда они и шипели время от времени, говоря гадости. Но приглушенными голосами, такое шу-шу-шу. Я даже в сон успела провалиться. Но счастье длилось недолго. Риша осторожно растолкала, сообщив, что меня к завтраку ждет король в своих покоях. Жаль, я не видела служанок, когда они это услышали. Зато толпились у кровати с самыми преданными выражениями на лицах, стоило мне открыть глаза. «Вам нужно поспешить одеться, Его Величество ждет вас», — вперед выступила служанка, чей дерзкий голос я узнала. «Кому это вам?» Сев на постели и лениво потягиваясь, спросила я, попутно отметив, что моя татуировка хоть и светится, но еще не сильно, время есть. «Вам», — смешалась она, — «а кто я?» «Вы...» «Я...» — подтолкнула ее, ожидая ответа, и прекрасно понимая, как сильно ей не хочется называть меня королевой, когда уже новая кандидатка на это место во дворце своей очереди дожидается. «Вы...» — все еще мялась она. «Вы свободны. В ваших услугах я больше не нуждаюсь. Обязательно передам королеве-матери, что вы двух слов связать не можете и некомпетентны». «И как таких держат?» — притворно удивилась я. «Ваше величество!» — ахнула девица, быстро вспомнив мой титул. «Вон, пошла! Я два раза не повторяю!» «Или и со слухом проблемы!» Ее как ветром сдуло. От одной избавилась, а с других спесь, быстро сошла. Присмиревшие девушки кинулись помогать мне собраться. «Вы заставляете себя ждать!» Укорили меня, стоило только подойти. Король стоял у окна, заложив руки за спину, рядом с накрытым столом на двоих. Слуг поблизости не наблюдалось. Завтракать предполагалось в его покоях, но я этого и ожидала, вряд ли он горит желанием демонстрировать свою зависимость от меня. «Нужно было сразу прийти, едва проснулась?» «Но тогда бы вы меня укорили за неподобающий внешний вид или обвинили в том, что соблазняю своими прелестями», — парировала я. Мужской взгляд метнулся к моей груди, а мне стало забавно от всей этой ситуации. «Что вас так веселит?» — вскинулся он. «Даже забавно. Я хоть по статусу жена, а обращаются со мной как с любовницей, проводя встречи в спальне, а на людях избегая общения, чтобы, не дай бог, не заподозрили в интересе». «Чего вы хотите от меня?» «Ничего. Даже служанкам известно, что я здесь надолго не задержусь. О чем они не боятся заявлять вслух при мне, ведя себя неуважительно? Хотя чего от них ждать? Слуги всегда копируют поведение своих хозяев». «Это недопустимо. Кто вас оскорбил? Они будут наказаны». «Оставьте. Я отослала на Халку прочь. Именем не интересовалась», — отмахнулась я. Если хочет кого-то наказать, пусть лучше начинает с себя, ведь слуги на его отношение ко мне ориентируются. А вам дам совет на будущее. Не стоит начинать утро с упрёков. Или рука уже болит, и вы поэтому кусаетесь. Элисия, мне кажется, или вы постоянно пытаетесь сравнить меня с каким-то животным? Тим, давайте руку и садитесь завтракать, а то дождётесь, и я сравню вас с упрямым ослом, — с улыбкой произнесла я. Не могла сдержаться. Просто стоит весь такой нахохлившийся, всеми силами стараясь показать, насколько он независимый и никуда не спешит. Но сияние татуировки говорит об обратном. «Вам смешно?» Я перестала улыбаться и уже серьезно произнесла. «Когда теряешь контроль над собственной жизнью, это выводит из себя. Но чем злиться на обстоятельства, лучше воспринимать все с юмором. Если смеяться над проблемой, тогда она перестанет задевать. И лишать самообладания, перестанет быть значимой. Я помню, как меня злила реакция людей на мой шрам, но когда начала про себя иронизировать над ним, стало легче. Шарахнулся парень, пытавшийся познакомиться и разглядевший мой шрам. «Не беда!» — про себя крикнешь ехидно. «Эй, ты куда, красавчик? Что же ты такой пугливый?» Или «Куда бежишь? Я же еще даже поцеловать не предложила». И это уже не со мной что-то не так а мужчинка слабоватый попался. Появляются силы держать голову высоко, уверенно глядя всем в глаза. «А вы, оказывается, любите с утра пофилософствовать», заметил супруг, подходя ко мне и подавая руку. «С утра я люблю поспать, но когда не дают, остаётся философски смотреть на вещи», ответила, вкладывая в его ладонь свои пальцы. «Наверное, эта татуировка действительно уже болела», я смотрела ему в лицо и поэтому заметила, что он испытал облегчение. Стал менее напряжённым, когда наши руки соприкоснулись. «Нас ожидает необычный завтрак. Сомневаюсь, что вы когда-нибудь завтракали, держась при этом за руки?» «Не припомню». Поддержал он мой лёгкий тон, подводя к столу и отодвигая стол. «А вы?» «Я тоже. Вот видите, если бы не обстоятельства и не попробовали бы, можно воспринимать как квест». «Квест?» «Игра». Состоящая из разных испытаний, когда нужно выполнить какие-то задания, решить логические загадки. Мы сели за стол и, видя, как заинтересовался Тим, я припомнила пару квестов, в которых участвовала давно еще с бывшим. Кстати, неплохая идея. Судя по всему, такое времяпрепровождение здесь в нове и можно заняться организацией развлечений для богатых бездельников. И пусть после развода у меня будет куча денег, на безбедную жизнь точно хватит. Но нужно же чем-то интересным заниматься. А в этом я больше понимаю, чем в сельском хозяйстве». «Может, организуете подобное развлечение у нас для гостей? Покажете, как проводят время у вас на родине?» «Давайте. Мне кажется, отличная идея», — воодушевилась я. «Можно разделить участников на команды, вручить карты и отправить их охотиться за сокровищами. Территория большая, есть где побродить». «Хорошо, если команды будут смешанные, из гостей и придворных», — продолжала я. «Взаимодействуя между собой, они лучше познакомятся. Подобрать памятные призы для мужчин и женщин, дамам, например, веера или шали, мужчинам курительные трубки или что-то из оружия. Ну и какое-то денежное вознаграждение, сокровища же». «Что такое веера?» «У вас нет?» — удивилась я. «У нас дамы раньше ими обмахивались, спасаясь от духоты». Делались из разрисованной бумаги или ткани, украшались перьями, камнями. Красивый дамский аксессуар. О, так я еще и новую моду введу, обрадовалась я. Почему же от них отказались? Продают и сейчас, но они уже проще и не столь популярны. В домах, ресторанах, магазинах у нас теперь стоят кондиционеры, позволяющие поддерживать в помещениях комфортную температуру. «Кондиционеры?» — опять переспросил Тим, услышав новое слово техническое устройство, вряд ли смогу понятно объяснить, как они работают», — отмахнулась я. Идея с квестом захватила меня, как раз попробую свои силы в организации, и будет отличная реклама, если потом решу зарабатывать на этом. Смотрите, молодежь участвует, а более почтенные господа могут делать ставки на выбранную команду. При прохождении каждого этапа задания в воздух можно запускать салют цвета команды. Это будет подогревать интерес зрителей. Пока завтракали, обговорили варианты возможных заданий. Вначале я предлагала, а он оценивал, подойдет или нет, но потом и сам втянулся, фонтанируя идеями. Я заразила короля своим энтузиазмом, и мы на время забыли о насущных проблемах. Тим оживился. Было неожиданно сидеть с ним, мирно взявшись за руки, и намечать этапы предстоящей игры. Он лучше знал территорию, где какие препятствия можно устроить и куда спрятать сокровища, чтобы путь к ним был извилист и тернист. Мы решили, что я в игре буду оракулом, который подсказывает и направляет, если не смогли выполнить задание. Каждый игрок лишь раз за игру может обратиться ко мне за советом. Королева-мать будет олицетворять богиню мудрости. К ней можно обратиться за помощью в разгадывании загадок, но взамен нужно оставить игрока как плату. Знания не даются бесплатно. Принцесса Элизабет станет богиней милосердия. Она получит право спасти по одному игроку из каждой команды и вернуть в игру. А Тим будет верховным божеством, которое следит за выполнением заданий, награждает и карает. Может послать подсказку команде, если его попросит богиня милосердия, или наказать за нарушение правил. Для принца Дамиана тоже роль нашлась. Он будет правой рукой Тима, вестником, оглашающим его волю. Завтрак был съеден и забыт, татуировки погасли, а мы вспомнили о времени, лишь когда слуга сообщила о том, что меня дожидается портниха. «Отлично, заодно обговорю с ней, пошив костюмов», — кивнула я, поднимаясь. «Задержитесь», — попросил король. «Хочу предупредить о появлении леди Крион и Ориен в вашем окружении». «Они станут вашими фрейлинами». «Зачем мне фрейлины?» — удивилась я. «Разве эти леди не боятся, что впадут в немилость, когда вашей женой станет принцесса Элизабет?» «Их это мало заботит. Они находятся на службе и делают карьеру на военном поприще. Девушки из обедневших родов, но при этом имеют титул и могут быть вашими фрейлинами». «Тим, вы назначили мне охрану?» — догадалась я. «Мне важна ваша безопасность». Что вас удивляет? К тому же они будут следить за временем и приводить вас ко мне, прежде чем брачные татуировки начнут сиять. Им предоставят распорядок моего дня». «Вы предлагаете мне каждый раз бегать за вами?» — изумленно произнесла я. Такая постановка вопроса задела. «Если что-то, мне это нужно меньше, чем ему». «Почему бегать? Они будут помогать организовывать наши встречи». Не хочу делать достоянием общественности необходимость физического контакта между нами. К тому же, если мы на глазах общества будем часто держаться за руки, это не понравится моей невесте». Я кивнула про себя, решив, что потом будет видно, во что все это выльется. Чего раньше времени возмущаться?